Уровень 4. Прескриптивные, предписывающие аналитические методы. Итак, мы добрались до последнего уровня прескриптивной аналитики. У этого термина есть разные определения и интерпретации. Здесь мы будем говорить о технологиях, определяющих, что именно нужно делать на основании данных и дата-аналитики, и о бизнес-решениях, которые следует принять. Таким образом, данные или технологии предписывают нам или советуют, как поступить. Это достаточно продвинутый уровень аналитики, но для него далеко не всегда требуется много сотрудников. Необходимо лишь те, кто действительно способен интерпретировать и использовать информацию для принятия более взвешенных и обоснованных решений. Рассматривать мир прескриптивных методов следует как способ дополнить человеческие возможности. Технологии, используемые на этом уровне, позволяют просеивать огромные объёмы данных, что ускоряет процесс анализа и исключает возможность человеческих ошибок. Однако затем нужно правильно интерпретировать данные, предоставленные программой. Предписывающие методы помогают получить достоверные результаты анализа, но принятие на их основе правильных решений задача человека. Какие существуют технологии прескриптивного анализа? Есть много компьютерных программ и сервисов, от более простых и понятных, дома и Altrix, до таких продвинутых, как SAS или SAP Predictive Analytics. Эти инструменты способны стать прекрасным подспорьем в прескриптивном анализе. Но если у вас нет сотрудников, которые умеют интерпретировать результаты работы программ и принимать решения самостоятельно, вложения в программное обеспечение могут оказаться бессмысленными.